Издательство «1С Паблишинг» и студия «МДМ Vision представляют Пётр Жгулев, Город Гоблинов Книга третья Алтарь Глава первая «Давление» Внимание! Доступна индивидуальная миссия F-ранга. Принять миссию? Да? Нет? Несмотря на соблазн, я все же качнул головой и свернул окно. Нетрудно догадаться, почему появилась эта индивидуальная миссия. Боги пытались выдернуть наиболее ценных игроков из-под удара, и сомневаюсь, что остальным здесь присутствующим выпала подобная честь. Тот факт, что богам вообще приходится прибегать к столь грубым методам, вызывает вопросы. Например, почему вообще появилась подобная миссия? Я вижу тут два варианта. Либо они слабо контролируют системные процессы, и миссия была создана автоматически, без их участия. Либо между небожителями наметился серьезный раскол. «И я бы, пожалуй, поставил на первый вариант. Кто-то сильный проник на землю, сработали механизмы защиты, и мы имеем то, что имеем. Три часа времени на подготовку». «Похоже, нам лучше вернуться». «Да, ты прав», кивнула Ева. «Остальные, похоже, пришли к такому же выводу». «Если вернуться к предложению Шивы, легкий путь для меня был недоступен». «Вся моя стратегия строилась на иллюзии наличия у меня собственного божественного покровителя, а значит, я не могу принять руку помощи от кого-то левого». Тот факт, что ее вообще предложили, весьма настораживает. Стоит кому-то усомниться в наличии крыши, как тут же встанет вопрос, откуда у меня вера и такой впечатляющий набор навыков. «Нет, если я не хочу разоблачения, то нельзя считать богов дурнее себя». Тем более, что миссии «Ц-ранга» я не слишком опасался. Карту возврата так и не использовал, так что лично для меня риск будет минимален. Пока меня не убьют мгновенно, я всегда могу сбежать. Весьма обнадеживающая мысль, однако, лучше бы приберечь этот козырь на действительно крайний случай. «Внимание, внимание! Боевая тревога! Сохраняйте спокойствие! Информация по дальнейшим действиям будет уточнена!» «Еще одна миссия!» устало спросил Владимир, выглядел майор не очень, такое чувство, что это он, а не мы, бегал полдня с автоматом. Подозреваю, потеря группы наверху была воспринята не лучшим образом, и там решали два извечных вопроса – кто виноват и что теперь делать? «Причем сразу церанга», – кивнул я, коротко пересказав содержимое оповещений, «не стал скрывать и предупреждение от покровителей». Большая часть игроков уже вернулась в зал, отираясь поблизости, так что информация распространилась быстро. Про щедрое предложение Шивы я рассказывать не стал. Моя способность к исцелению была слишком важна, и в такой ситуации легко можно нарваться на приказ использовать любые шансы. Ну а с учетом того, что я уже отказался, оно мне нужно? Понятно. Что думаешь по этому поводу? «На этот раз не имеет смысла принимать миссию. Пусть все решит лотерея. Шанс проиграть примерно один из пяти». «Двадцать процентов? Не так уж много». «Тем не менее, кого-то из нас непременно притянет», – парировал я. «Так что мы должны подготовиться к бою. Миссия подобного ранга – не рядовое событие. Если она уже объявлена, значит чудовище уже в нашем мире и убивают людей. У нас есть почти три часа, чтобы выяснить, с чем нам придется иметь дело». «Дельная мысль. Тогда я озабочу аналитиков в поиском информации». Майор повысил голос. «Пока же рекомендую всем свободным игрокам использовать оставшееся время для отдыха. Когда что-то будет известно, вас оповестят». «Ты не идешь?» — Ева коснулась моего рукава. «Извини», — я покачал головой, — «у меня нет времени сейчас отдыхать. Нужно пополнить запасы оружия и снаряжения на случай, если придется принять участие в миссии». «Ты же не думаешь, что нас опять пошлют в бой?» «Очень вряд ли. Только не говори, что ты собираешься отправиться на нее добровольно». «Не беспокойся, это лишь меры предосторожности, на случай, если мне не повезет». На свете существовало мало вещей, в которых я был так же уверен, как в своей удаче. Точнее, в ее отсутствии. Хотя формально шансы попасть на миссию невелики, я практически не сомневался в том, что избежать ее не получится». Раздражающая мысль, честно говоря. «Как знаешь, — фыркнула Ева, — тогда я буду у себя в комнате. Если что, дверь открыта». Я посмотрел ей вслед и устало вздохнул. «Полагаю, сегодня продолжения уже не будет». Пополнить запасы оружия было несложно. На подобных мелочах государство не экономило, и на каждого игрока на базе имелся запасной комплект. Как раз на подобный случай. К тому же резервная команда ушла только с системным снаряжением, так что сейчас образовался даже некоторый переизбыток. Другое дело, что брать слишком много груза не имело смысла. Даже с 50-кратным снижением веса полный комплект снаряжения с учетом боезапаса приближался к килограмму. «Я был вполне способен переместить на миссию полный комплект снаряжения на крупную группу, но вот уйти далеко от места высадки с подобным грузом уже вряд ли». Разве что использовать специально спроектированную тележку из сверхпрочных и легких сплавов, но в боевых условиях то еще извращение, что выливалось в необходимость для команды забрать груз самостоятельно, и вряд ли будет возможно на этот раз. Если верить теории вероятности, на этот раз из группы затянет всего 3-4 человека и, судя по масштабности призыва, раскидает по весьма значительной территории. «Вот, распишитесь!» Сержант, как и все остальные на базе, явно был в курсе потерь и вел себя предельно корректно. Секунду. Никогда не подписывай документы, не глядя и не вникая в суть. Принцип, который очень быстро осваивает любой разумный человек. Я внимательно пробежался глазами по списку, убеждаясь, что все верно. Учитывая предупреждение, воевать я не планировал. Так что в списке присутствовал личный комплект снаряжения, техника плюс дополнительное оружие. Для вооружения возможных союзников я решил взять десяток облегченных наборов, включающих в себя только базовое оружие, разгрузки, системы связи и усиленный боекомплект. Сумка существенно оттягивала плечо, перевалив за десяток килограмм, вроде и мелочь, но только до тех пор, пока не настанет пора сражаться. Или бежать, причем нужно учитывать, что во время миссии личное снаряжение и оружие будут на мне, а их вес сам по себе не маленький. И сумку, начни она мешать, просто так не скинешь. Слишком уж она ценна. Можно, конечно, заранее избавиться от лишнего груза, но в случайном месте гору оружия тоже не бросишь. Так что, хотя теоретически я мог бы перетащить на миссию до пяти тонн, аппетиты следовало ограничивать. По крайней мере, пока не станет ясно, куда нас сможет закинуть. Да, все верно. Ставя за корючку подписи, я поймал себя на том, что рассуждаю так, словно мне не избежать этой миссии. И это при том, что куда вероятнее, я узнаю о результатах из отчетов и выпуска новостей. Интуиция или просто вера в свою «удачу»? Кстати, сержант, как насчет помочь мне еще в паре вопросов? «Ну что скажешь?» – спросил я сержанта. Ростовое зеркало притащили двое его помощников, вероятно, сняв со стены в вестибюле. И теперь я мог разглядеть себя гораздо лучше. М да красавец. Если бы я увидел тебя без предупреждения, то начал бы стрелять. Это какая-то новая суперспособность? Давай без вот этого вот, ладно? Мы не в США, чтобы играть в супергероев. Ты же подписывал допуски, так что в курсе реальной ситуации. Так точно. Так что это такое? Во многих знаниях много печали. «Это, сержант, государственная тайна, за которую тебе придется дать еще одну расписку». «Одной больше, одной меньше. У меня их и так столько, что курорты Турции и Египта могут мне только сниться». «Как знаешь, это боевая форма, которую все игроки получат на десятом уровне. Просто я первый среди наших, кому удалось этого достичь». «Ого, это же круто, да?» «Ты не представляешь, насколько». Требовалось проверить и остальные бонусы, так что я активировал активную маскировку, отслеживая расходы маны. Жаль, но оценить эффект изнутри было затруднительно. От самого себя статистику не спрячешь. Расход же, если и повысился, то весьма незначительно. Дезактивировать. В целом, в боевой форме я чувствовал себя гораздо комфортнее, но если не хочу, чтобы простые люди меня принимали за монстра, то тут требуется не только одежда, но и глухой шлем. и знаки различия побольше, а еще лучше сделать мой новый облик привычным и узнаваемым. В рекламе газировки что ли снятся? На Западе такое уже практиковалось, и первые супергерои вовсю рекламировали разного рода товары народного потребления. В основном новоявленные ветераны, которым повезло вытащить зрелищную способность, но лиха беда начала. Мичигану, например, предлагали рекламировать зубную пасту. Чем я хуже? Лимонад. «Выбор настоящих героев». Пробормотал я, улыбнувшись в зеркало, и заподозрил, что это вряд ли поспособствует росту продаж. Из смотрящего оттуда монстра это звучало скорее угрозой. Пей лимонад, зритель, а то хуже будет. «Что-то нужно?» — напомнил о себе сержант. «Я не расслышал». «Нужно. Помнится, ты хотел по мне пострелять? Так вот, мечты сбываются». «Доставай свой пистолет и выстрели мне в ногу». «Если я хочу проверить и настроить защитное поле, то начинать стоит с чего-нибудь не слишком ценного. Простреленную ногу я смогу исцелить за полчаса, была бы мана». «Никак не могу», – вытянулся сержант. «Это противоречит моим должностным инструкциям». «Хвалю», – отозвался я. «Однако, когда начальство приказывает выстрелить ему в ногу, все, что должен сделать хороший подчиненный – «Уточнить, в какую именно стрелять, в правую или в левую, и в какую точку, в колено, ступню или, может, щиколотку». «Да не бойся ты, я не спятил. Мне нужно проверить защитное поле, ты его из своего пистолета попросту не пробьешь». «Такого рода проверки требуют согласования. Был у меня знакомый, он так новый бронежилет проверить решил. Тоже попросил в него пострелять». Ну да, бронежилет хоть и не берет пуля, но удар все равно выходит не слабый. Просто урон получается не проникающий, а дробящий. Если стрелять издалека, то будут синяки, но кто же стреляет издалека? Можно ведь и промахнуться, в голову попасть. Ну а если стрелять вблизи, то синяки превращаются в разрывы органов, внутренние кровотечения, и все может закончиться госпитализацией, а то и смертью. Ладно, тогда начнем с чего-нибудь полегче. Возьми и брось в меня камень. Для первичной настройки кинетического щита потребовалось минут двадцать. Теперь я не сомневался, что эта способность не зря была д ранговой Спектр настроек был крайне широк и регулировалось тут практически все, начиная от размеров и формы поля и заканчивая отдельными его свойствами. Скажем, поле могло реагировать на снаряды в зависимости от их скорости, веса или плотности. Взять тот же дождь. По умолчанию поле блокировало все, но использовать его в качестве зонтика хоть и возможно, но излишне расточительно. При правильных настройках потребление энергии можно значительно снизить, практически не теряя в безопасности. Помимо этого щит мог быть разнонаправленным. То есть не пропускать атаки снаружи, позволяя вести огонь изнутри. Имелся и выбор типа воздействия, снаряды могли мягко отводиться в сторону, жестко блокироваться, тормозиться или даже ловиться в воздухе. Последнее, впрочем, было весьма накладно. При этом попадания чувствовались и фиксировались, что позволяло мгновенно понять, с какой стороны ведется огонь. В принципе, щит позволял заблокировать противника и в ближнем бою, но это было слишком накладно. Причем все настройки были доступны уже на первом уровне навыка, без каких-либо дополнительных тренировок. К слову, истинный взор изрядно облегчил работу, позволив сформировать что-то вроде готического доспеха, полного углов, которые блокировали снаряды, одновременно отводя их в стороны. Это было не только эффективно, но и экономично. Однако даже так многое зависело от того, в какую именно точку придется удар. Да и бросать в меня будут не камни, а что-то более существенное, так что вряд ли щит выдержит больше пары-тройки попаданий. Впрочем, по мере роста резерва его мощь и полезность также будут расти. Ладно, закончим на этом. Спасибо за помощь. Дезактивировать боевую форму? Да, нет. Я подтвердил решение, и лишняя плоть растаяла, превратившись в потоки маны, а одежда обвисла, сразу став слишком велика. Хуже всего дело обстояло с обувью. Если все остальное можно как-то подогнать за счет ремней и изначально большего размера, то в случае с ногами это не работало. Сапоги должны были прийти в полную негодность, в теории. Обувь я предпочел снять, но ступня выросла минимум на пару размеров. И что я буду делать в бою? Каждый раз разуваться? «Да и одежды это касалось. Полагаю, простую ткань порвет в клочья, но хорошо подогнанная кольчуга легко может стать причиной кучи внутренних травм. Для монстра, у которого из одежды лишь его собственная шкура – это не проблема, а вот для меня – существенное неудобство, как минимум». Я посмотрел на таймер. «Осталось времени 1 час 52 минуты 27 секунд». Управился я неожиданно быстро, так что время еще оставалось. Вот только на что его лучше потратить? Пойти все же вздремнуть полчасика? Не то чтобы я особо устал, второе дыхание еще действовало, но если меня затянет на миссию, то другая такая возможность представится не скоро. И одноразовые способности в откате. Я вернулся, босс. Вынырнул из стены Кир. Может показаться, что использовать проштрафившегося призрака было рискованно. Но он уже получил свое внушение, и самое худшее мог попытаться сбежать, глупость, которая стала бы для него фатальной. Всех облетел. Есть что-то интересное. Вернувшись на базу, я использовал «Призрака» для того, чтобы присматривать за обстановкой и за другими игроками. Моральное состояние команды было на низком уровне, а приближающаяся миссия давила на людей. Так что я опасался, как бы кто-нибудь не сломался. Конечно, вряд ли кто-то решится на самоубийство, но лучше знать наверняка. «Они боятся, босс!» – прошелестел призрак. «Все! Некоторые это скрывают, но я чувствую их страх!» Я прикрыл глаза, просматривая ряд передаваемых призраком картин. Большинство выглядели спокойными, но мало кто сумел заснуть. Некоторые, оставшись наедине с собой, плакали, в том числе и Ева, хотя при расставании она выглядела спокойной. «Внимание! Всем суперам, находящимся на базе, через 30 минут прибыть в лекционный зал номер один для прохождения брифинга!» На стук в дверь никто не ответил. Я кивнул призраку, и тот просочился под дверью, вскоре вернувшись и подтвердив, что хозяйка внутри. «Ну ладно». Я толкнул дверь, убедившись, что она не заперта, и шагнул внутрь. Возможно, стоило сделать это сразу, но я предпочел дать время приготовиться к моему визиту. «Я вхожу!» Девушка сидела на кресле, поджав ноги и опустив голову. Волосы закрывали лицо, но я уже знал, что они скрывают. В целом в слезах не было ничего плохого, но всему свое место и время. Предаваться отчаянию и страдать о погибших товарищах рано. «Как ты?» «Плохо, как понимаешь». Голос звучал глухо, но без признаков истерики. «Китсуне была моей подругой. Я старалась не думать об этом, но сегодня мы потеряли десять человек. Десять!» Я промолчал, наклонив голову и давая ей возможность выговориться. «И это еще не конец. Это новая миссия. Даже если нас всех не пошлют в бой, сколько она заберет? Четверых? Двоих? Всего лишь одного? Возможно, сегодня я умру. Возможно, умрешь ты или кто-нибудь еще, кого я знаю». С учетом того, что на миссию выдернет тысячу человек, она определенно была права. Кто-то неминуемо умрет. Неважно, в конечном итоге мы все умрем, понимаешь? Я присоединилась к отряду прежде всего потому, что надеялась выжить. Ты не прогадала. Вместе наши шансы больше, чем по отдельности. Больше? Возможно, но насколько больше? Ты уже забыл, что сам едва сегодня не погиб. Да, ты победил короля обезьян, но насколько ты был близок к смерти? Насколько мы все были близки, и сколько раз нам еще повезет? Я не собираюсь умирать. Верно, ты один из сильнейших среди нас. Возможно, тебе удастся сделать невозможное и стать достаточно сильным, чтобы освободиться, но что с остальными? Ты ведь и сам знаешь, каковы потери среди игроков. Они снижаются. Я положил руку ей на плечо. Я понимаю, что ты устала. Мы все устали, но не принижай свои шансы и не сдавайся. «Ты прошла через первые миссии, а значит, имеешь все шансы выжить». «У меня были планы на жизнь. Я хотела закончить учебу, выйти замуж, прожить долгую жизнь и умереть в окружении внуков. Черт, у меня даже парень был». «Вот как?» – я наклонил голову. «Ну извини, что я не девственница, мне ведь давно не шестнадцать», – огрызнулась Ева. Правда, злости в ее голосе было маловато, скорее усталость и отчаяние. Да и расстались мы, если тебя это волнует. Черт! Я не хочу больше сражаться, я не хочу умирать, понимаешь? Ты не умрешь, успокоил я, заключая ее в объятия и легонько целуя. Не сегодня. Обещаю. Требовалось быстро привести девушку в чувство, и, кажется, я знал неплохой способ сбросить напряжение. И Еве он тоже был известен. «Все здесь?» – начал майор. «Тогда приступим. Как вы все знаете, система объявила о новой миссии Церанга на тысячу игроков. И в первую очередь я должен сообщить, что принимать ее добровольно запрещено. Сегодня отдел и так понес немалые потери, и на этот раз риски признаны чрезмерными». После этих слов витающее в зале напряжение стало гораздо меньше. Ожидаемый и разумный шаг. Не стоит отдавать приказы, соблюдение которых ты не можешь обеспечить. Всегда приятно лишний раз убедиться, что во главе проекта не стоят полные идиоты. Тем не менее, расслабляться рано. Нужно быть готовым к тому, что кто-то из вас не сможет избежать призыва. Шанс на подобное – один из пяти. Примерно. Трудно сказать, как много избранных боги решат выдернуть из-под удара. В чатах Альянса информации об этом не наблюдалось, но вряд ли лидеры или жрецы не получили подобного предложения. На основе имеющейся информации аналитический отдел с высокой долей вероятности локализовал место будущей миссии – это Япония. Три часа назад, примерно в полночь по локальному времени, цунами обрушилось на побережье острова Хансю в районе Токио. Обычно, благодаря тому, что с востока город прикрывает полуостров Босо, столица надежно защищена от такого рода ударов, но на этот раз ей тоже досталось. Вслед за этим в Токийском заливе всплыло чудовище. И, полагаю, именно оно было причиной этой аномалии. На экране появились разрозненные кадры с изображением монстра. Было видно, что взяты они с разных камер, но особенно впечатляли те, что сделаны с воздуха. Конечно, стояла глубокая ночь, но небо чистое, современные камеры вполне неплохо работали в таких условиях. Картинка хоть и черно-белая, но достаточно четкая. Больше всего это существо напоминало исполинского осьминога, за тем исключением, что щупальца у него росли по всему периметру. Оценить его размеры было довольно сложно, на момент съемок большая часть айсберга находилась под водой, но даже видимой оказалось достаточно, чтобы понять, питаться такая штука должна синими китами, и, похоже, она медленно смещалась в сторону города. «Кодовое имя этого существа – Левиафан. Его сопровождают монстры, о которых вы уже слышали – слаймы». Странно, что при таком внешнем виде и наличии щупалец его не назвали ктулху. Картинка на экране сменилась. Вновь черно-белая камера, похоже, теперь снимали с вертолета или дрона. Побережье, носящее следы разрушения от схлынувшей волны, и сотни тварей, медленно меняющих форму. Скорость реакции населения внушала уважение. Все же на текущий момент большинство должно было еще спать. Как видим, слаймы показали высокую адаптивность. Под водой они принимали форму чего-то вроде рыб, Но, выбравшись на сушу, виды изменяются. Трудно сказать, сколько их там всего, однако счет явно идет на тысячи, возможно, десятки или даже сотни тысяч. Десятки тысяч. Просто реки опыта для тех, кто сможет с ними справиться. На мгновение я даже почувствовал укол зависти. Не думаю, что монстрам подобного рода удастся уничтожить столицу процветающей страны. Возможно, это катастрофа, в которой погибнут тысячи, но если японцы с ней справятся, то их игроки значительно усилятся. Да и их главные союзники, США, своего не упустят. Не то чтобы это меня особо печалило, но... По нашим предположениям, это существо всего лишь гигантский слайм. Вероятно, некая матка. К слову, последние недели в японских новостях мелькала информация о снижении уловов, а несколько рыболовных судов пропали без вести. Я даже припомнил, что и сам читал об этом. Выучив японский язык, я иногда заглядывал на ресурсы наших восточных соседей. Для страны изрядная часть продовольственной безопасности, которая связана с морем, резкое исчезновение рыбы в прибрежных водах было довольно тревожным событием. Не думаю, что эти твари могли всех сожрать, океан огромен, но вот проредить и отогнать косяки вполне. На экране появилась картинка с мобильника, которым какой-то японец снимал из окна многоэтажки. Где-то вдалеке выла сирена. О том, что нужно эвакуироваться, он, если и знал, то советом правительства явно следовать не торопился. Уличное освещение было достаточно сильным, позволяя без труда разглядеть охотящегося на людей слайма, пока без особого успеха. Немногочисленным прохожим хватало осторожности держаться подальше от подозрительной твари и при ее попытках приблизиться бежать. Происходящее сопровождалось шутливыми комментариями. Кажется, стример надеялся заснять прибытие героев или хотя бы сил правопорядка, а потом продать запись какому-нибудь новостному агентству. «Вот что происходит ближе к побережью». Картинка сменилась на камеру с одного из освещенных перекрестков, вероятно, публичную. На этот раз звук отсутствовал. Ночью машин было немного, но они совершенно игнорировали правила дорожного движения. Сразу парочка пролетела на красный свет. Одна внезапно остановилась, подобрав собочиной девушку. Видео ускорилось, показывая, что это все же запись. Промелькнуло несколько машин, а затем появились бегущие люди. Некоторые пытались укрыться в зданиях, но двери были закрыты. Довольно быстро стало ясно от кого. Следом ползли сотни слаймов, и на этот раз не обошлось без жертв. Далеко не все умели бегать быстро. Стоило кому-то оступиться, и его настигали чудовища. Подробностей не разглядеть, но явно не самая лучшая смерть. Я почувствовал, как Ева сжала мою руку. Обратите внимание, слаймы достаточно сильно отличаются от версии, что мы видели прежде. У многих появились щупальца, у некоторых с костяными отростками, способными наносить колотые раны. У некоторых замечен даже панцирь. Нельзя не отметить, что эти существа демонстрируют отличную приспособляемость и, похоже, могут изменяться в весьма широких пределах. М да, Пожалуй, как брифинг закончится, нужно будет слегка изменить конфигурацию снаряжения, взять побольше гранат и напалма. И, возможно, оставить половину автоматов? Пули против слаймов работали плохо, да и прозрачных тварей я практически не наблюдал. Поразить ядро монстра наугад сложно, хотя есть надежда, что истинный взор поможет определить его положение. Но опять же, с какого расстояния? Если эти твари могут размножаться самостоятельно, то их существование представляет немалую угрозу. В океанах появится новый хищник. Мы можем лишь надеяться на то, что источником всей этой орды является Левиафан. Или она пришла извне. Если японцы смогут уничтожить его, то есть шанс, что угроза рано или поздно будет устранена. К сожалению, пока это лишь надежды и предположения. Я вспомнил звучавшую на давней лекции гипотезу, по которой слаймы могли размножаться делением, и представил, что произойдет, если это правда. Океаны принадлежат человечеству по той простой причине, что на этой планете некому оспорить наше господство». При том обилии пищи, что водятся в океанах, тысячи тварей легко превратятся в миллиарды. Остановившееся судоходство, опустевшие острова и миллионы чудовищ, накатывающих на прибрежные города. Пугающая картина. «Тогда почему нас не направят в бой?» – выкрикнул кто-то из новичков. «Если все так серьезно!» «В данной ситуации от игроков нет реальной пользы». Без современного оружия, выйдя против орды подобных тварей, вы только впустую погибнете. Здесь куда уместнее использовать армию, авиацию и флот. Японское правительство предварительно отказалось от предложенной нами военной помощи. К тому же у них там под боком сразу три американские базы – морская и две военно-воздушных. И они планируют уничтожить Левиафана своими силами. С Ордой будет сложнее, слишком уж слаймов много. Но пока повода для паники тоже нет. Прибрежные регионы спешно блокируются силами национальной самообороны и рано или поздно монстров оттеснят, захватят или уничтожат. Будем надеяться, что выжившие сдохнут сами. На экране вновь показали Левиафана. На этот раз явно в реальном времени. Судя по бегущей внизу строке какие-то японские новости. Вернемся к делу. продолжил майор. «В связи со всем вышесказанным, если кто-то из вас попадет на поле боя, то у него будет только одна цель – эвакуация. Руководство Японии в курсе грядущего прибытия игроков и должно предупредить силы национальной самообороны. Однако на особое содействие рассчитывать не стоит. У них полно своих проблем, там тот еще бардак». Сейчас вам выдадут справочные материалы и инструкции. У вас есть примерно полчаса, чтобы ознакомиться с ними. Мы надеемся, что до момента начала миссии американская авиация решит вопрос с маткой чудовищ». Несколько сотрудников прошли по рядам, раздавая материалы. Я вежливо кивнул, принимая пакет и архаичную бумажную папку от секретарши в звании младшего сержанта, И машинально проводив ее взглядом, тут же получил толчок в бок от сидящей рядом Евы. Вот они, прелести семейной жизни. Фыркнув, я углубился в чтение. Было видно, что рекомендации готовили в спешке, и в целом они оказались достаточно просты и рациональны. Если миссия не будет требовать участия в бою, отступать на запад. Если потребует, выполнить условия, а затем все равно отступать на запад. Тут же объяснялось, как в условиях городской застройки отличить его от всех прочих сторон света. Информация о том, как связаться с командованием посредством сотовой связи и рекомендации, как раздобыть телефон. Проще всего забрать с трупа или реквизировать у горожанина. Причем рекомендовалось найти кого-то одетого победнее, поскольку старые модели смартфонов реже защищены. Ссылка на простейшие методы взлома, идущие на отдельном листе. Три десятка фраз на японском, разной степени сложности и полезности, несколько возможных точек сбора, на случай, если потребуется собрать группу, точки эвакуации за пределами города, если миссия затянется, или Япония будет уничтожена. Чего? Я даже перечитал последнюю строчку. Похоже, в аналитический отдел, по примеру Министерств обороны ряда западных стран, понабрали писателей-фантастов. На память я не жаловался, и хотя она и не была абсолютной, большую часть прочитанного запомнил с первого раза. Впрочем, в отличие от остальных, имел возможность забрать бумаги с собой. В том числе в электронном виде инструкции можно было скачать из сети на планшет. Заглянув в пакет, я обнаружил внутри три кристалла маны и телефон. Похоже, лично у меня проблем со связью не будет. Убедившись, что не пропустил ничего важного, я взял планшет и довольно быстро нашел канал, который транслировался на экран. Подключив наушники, наконец-то услышал и диктора Бодро, невзирая на время суток, рассказывающего о мощи японского оружия, американской авиации и незавидной судьбе монстра, посмевшего покуситься на столицу одной из сильнейших стран на планете. С патриотизмом у японцев всегда все неплохо. В целом, тезисы были общемировыми, наверное. Поводов для паники нет, правительство делает все возможное, жителям пострадавших и прилегающих к океану районов необходимо срочно эвакуироваться и при этом сохранять спокойствие. Если эвакуироваться нет возможности, оставаться в домах, надеяться на лучшее и дожидаться спасения. Картин того, как слаймы пожирают горожан, по центральным каналам не показывали, вероятно, во избежание паники. Да и вообще не похоже, чтобы угрозу воспринимали всерьез, Полагаю, большинство японцев все еще спят и не знают, что все плохо. Наконец, камера повернулась, показывая Левиафана, и диктор сообщил о заходящих в атаку боевых самолетах, которые в кадр, само собой, не попали. По чудовищу ударили первые ракеты. На мгновение воцарилась тишина, а затем ничего не произошло. Ракеты просто потонули в его теле, и если взрыв и произошел, то никаких свидетельств этому не наблюдалось. Очередная защитная аура. Левиафан взмахнул щупальцами, и хотя явно не доставал, диктор закричал о том, что несколько самолетов сбито. Вряд ли те, что запустили ракету. С учетом их скорости, они должны быть уже далеко, скорее американцы послали несколько групп. Внезапно картинка резко дернулась, раздался крик, и трансляция прервалась. Похоже, вертолет журналистов был уничтожен, хотя и трудно в это поверить, они держались сильно в стороне. «Щупальца туда точно не дотянутся, и я уже как-то даже не завидовал японцам. Расправиться с этой тварью явно будет не так-то просто». «Держи», – я протянул Еве карту. «Я записал для тебя японский язык, изучи его, пока есть время». «Возможно, это было мотовство, четыре из двухсот, но мы в ответе за тех, кого приручили. После всего увиденного меня терзали дурные предчувствия». «Я вновь лежал, изучая потолок и наблюдая, как таймер отсчитывает секунды. Все дела были закончены, все слова сказаны, а арсенал обновлен под условия вероятной миссии. С моей удачей, полагаю, меня туда непременно выдернет». «Осталось времени 0 часов 0 минут 22 секунды. Слотов занято 23 из 1000». «Надо же, все же нашлись желающие добровольно сунуть голову в пасть дракону. Патриотично настроенные японцы или просто какие-нибудь идиоты? Будучи разумным человеком, я не испытывал желания лезть туда, где куча монстров сделает все, чтобы меня прикончить, однако вдруг осознал, что на самом деле боюсь совсем другого, того, что призыв пройдет мимо меня». И все, что мне останется делать, это ждать, кто не вернется на этот раз. Осталось времени 0 часов, 0 минут, 13 секунд. Я опасался, что те силы, что отвечают за удачу, подслушают мои мысли и сделают все наоборот. Оставят меня здесь. Нет, к черту удачу и рандом. Я сам решаю свою судьбу. Дождавшись, пока таймер дойдет почти до конца, я подтвердил участие в миссии. «Черт, я и правда это сделал?» Мир мигнул, и я оказался в личной комнате, уже жалея о том, что поддался секундному импульсу, и в то же время чувствовал, что поступил правильно. Странное ощущение, да и что толку жалеть о том, чего уже не исправить. Я выпустил из сумки ворона и, проведя по камню зажигалкой, принялся переодеваться. Если я не хочу стать звездой крупнейших видеохостингов, то одежда игрока для текущей миссии не подходит. Стрелять по мне слаймы тоже не будут, так что одежду я подобрал с таким расчетом, чтобы можно было убрать лишнее и раствориться в толпе. На все про все давалось пять минут, так что требовалось поторопиться. «Почему мы опять здесь?» — встряхнулась птица, подозрительно оглядываясь. «Ты же собирался возвращаться!» «Я и вернулся! Это уже следующая миссия!» Сколько ты держал меня в сумке Сколько лет прошло Я принялся раскладывать одежду и снаряжение на полу Пожалуй, в следующий раз нужно будет притащить сюда стол Не драматизируй, прошло всего несколько часов Две миссии подряд Я требую больше кристаллов Угу, иначе в трудовую инспекцию пожалуешься Я решил сменить тему «Слушай, меня тут давненько терзает один вопрос. В моем статусе указано, что я человек лишь на 97%. Случаем не знаешь, что это значит?» «Кар!» – Ворон взмахнул крыльями. «У вас, людей, есть наука, именуемая математикой. Проценты проходят в пятом классе, и среди моих осколков есть несколько тех, кто закончили все одиннадцать». Так вот, это означает, что среди твоих не слишком то далеких предков были существа, не являющиеся людьми. Ты будешь примерно шестым поколением. Шестое поколение. «Пра-пра-прадед или прапрабабка слишком много пра. Если заходить так далеко, то получалось тридцать два кандидата, живших во второй половине XIX века. Настолько давняя история моей семьи не сохранилась. Максимум – пара имен и, возможно, отдельные детали биографии. Для пары подозреваемых – из 32? Нет, бесполезно. Это на что-то влияет? «Возможно, ты можешь проводить родословно, но здесь все зависит от того, кто именно был твоим предком». «Это можно как-то определить?» «Хм, вариантов не так много. Среди знаний, культивируемых вашими учеными, есть метод исключения». «Вероятно, ты в курсе, что для возникновения ребенка необходимо провести некоторые действия. Вы, люди, делением размножаться не умеете, значит, это будет акт совокупления. Что, в свою очередь, накладывает ограничения на размеры сторон и физиологию. Яйца вы не откладываете, значит, разного рода драконов и фениксов отметаем. Конечно, для высших сущностей нет ничего невозможного». «Но если брать наиболее вероятные варианты...» «Продолжай». «Скорее всего, среди твоих предков были гоблины или хоп-гоблины. Из низших только они способны скрещиваться с кем попало. Очень высокая адаптивность». «Почему меня не оставляет впечатление, что наглая птица надо мной натуральным образом издевается?» «Серьезно?» — хмыкнул я, доставая и крутя в пальцах кристалл. «Это звучало не слишком вдохновляюще». «На земле нет гоблинов. Ты уверен в своих выводах?» «Тогда!» — ворон завороженно следил за камнем в моих пальцах. «Глядя на тебя, я сразу вспоминаю, что у тебя в предках не может быть гоблинов. Возможно, это были архонты, следующая ступень развития людей, или даже боги. Впрочем, пока ты не пробудишь родословную, мы об этом не узнаем!» «Ладно, я закончил. Я подтянул последний ремень и попрыгал. Пора выдвигаться». «Кристалл!» «Ты получишь его, когда мы вернемся». Легион восторженно каркнул, сделал круг, а затем нырнул в портал. Я направился следом. Время уже поджимало. «Осталось времени 0 минут 24 секунды». Тем не менее, перед тем, как шагнуть внутрь, я проверил, что судьба подкинула нам на этот раз. «Задание номер 6. Тип поддержания природного баланса. Информация». В ваш мир вторглось существо, представляющее опасность для экосистемы. Устраните угрозу, пока не стало слишком поздно. Глобальная цель. C: Уничтожьте матку слаймов. Награда. Неизвестно. Штраф за провал. Неизвестно. Вариативно. Предполагаемые противники. Существа системы. Локальная цель. F: Убить любого монстра. Продержаться 6 часов. Награда. Временный доступ к серверу. Штраф за провал. Отказ в возврате. Союзники. Игроки. Аборигены.